Глава 41. Нихлюдов рано выехал из дома. По переулку еще ехал деревенский мужик и странным голосом кричал «Молока! Молока! Молока!». Накануне был первый теплый весенний дождь. Везде, где не было мостовой, вдруг зазеленела трава. Березы в садах осыпались зеленым пухом и черемуха, и тополя расправили свои длинные похучие листья, а в домах и магазинах выставляли и вытирали рамы. На толкучем рынке Мимо которого пришлось проезжать Нехлюдову, кишела около выстроенных в ряд палаток сплошная толпа народа, и ходили оборванные люди с сапогами под мышкой и перекинутыми через плечо выглаженными панталонами и жилетами». У трактиров уже теснились, высвободившись из своих фабрик, мужчины в чистых поддевках и глинцевитых сапогах, и женщины в шелковых ярких платках на головах и пальто со стеклярусом. Городовые с желтыми шнурками пистолетов стояли на местах, высматривая беспорядки, которые могли бы развлечь их от томящей скуки, по дорожкам бульваров и по зеленому только что окрасившемуся газону бегали, играя дети и собаки, и веселые нянюшки, переговаривались между собой, сидя на скамейках. По улицам, прохладным и влажным, и еще с левой стороны в тени и высохшем посередине — Не переставая, гремели по мостовой тяжелые ваза ломовых, Дребезжали пролетки, извинели конки. Со всех сторон дрожал воздух от разнообразного звона и гула колоколов, Призывающих народ к присутствованию при таком же служении, Которое совершалось теперь в тюрьме. И разряженный народ Расходился каждый по своему приходу. Извозчик подвез Людова Не к самой тюрьме, А к повороту, ведущему к тюрьме. Несколько человек, мужчин и женщин, Большей частью с узелками, Стояли тут на этом повороте к тюрьме Шагах в ста от нее. Справа были невысокие деревянные строения, слева двухэтажный дом с какой-то вывеской. Само огромное каменное здание тюрьмы было впереди, и к нему не подпускали посетителей. Часовой солдат с ружьем, Ходил взад и вперед, строго окрикивая тех, которые хотели обойти его. У калитки деревянных строений с правой стороны против часового сидел на лавочке надзиратель в мундире с галунами с записной книжкой. К нему подходили посетители и называли тех, кого желали видеть, и он записывал. Нихлюдов также подошел к нему и назвал Катерину Маслову. Надзиратель с галунами записал. — Почему не пускают еще? — спросил Нехлюдов. — Обедня идет. Вот отойдет обедня, тогда впустят. Нихлюдов отошел к толпе дожидающихся. Из толпы... Выделился в оборванной одежде и смятой шляпе в опорках на босу ногу человек с красными полосами во все лицо и направился к тюрьме. — Ты куда лезешь? — крикнул на него солдат с ружьем. — А ты чего орешь? — нисколько не смущаясь окриком часового, — ответил оборванец и вернулся назад. — Не пускаешь, подожду! «А то кричит ровно генерал!» В толпе одобрительно засмеялись. Посетители были большей частью люди худо одетые, даже оборванные, но были и приличные по внешнему виду и мужчины, и женщины. Рядом с Нехлюдовым стоял хорошо одетый, весь бритый, полный румяный человек с узелком, очевидно, Белья в руке. Нехлюдов спросил его, в первый ли он раз тут. Человек с узелком ответил, что он каждое воскресенье бывает здесь. И они разговорились. Это был швейцар из банка. Он пришел сюда проведать своего брата, судимого за подлог. Добродушный человек этот... Рассказал Нихлюдову всю свою историю. И хотел расспрашивать и его, когда их внимание отвлекли приехавшие на крупной породистой вороной лошади в пролетке на резиновых шинах студент с дамой под вуалью. Студент нес в руках большой узел. Он подошел к Нихлюдову и спросил его, можно ли, И что нужно сделать для того, чтобы передать милостыню калачи, которые он привез? Это я по желанию невесты. Это моя невеста. А родители ее посоветовали нам свести заключенным».